Глава восьмая Когда Людмила сообщила о том, что вторая жена Андрея приобрела домик в деревне, мое воображение нарисовало картину. Милый коттедж в окружении цветов, и вокруг такие же пасторальные постройки. Действительность оказалась иной. Сейчас я сижу в старой избе, к которой пристроена застекленная веранда. Ее превратили в прихожую и кухню. Дом крохотный. Сняв обувь, я прошла мимо плиты, микроскопического холодильника, открыла обитую искусственной кожей дверь, из которой кое-где вылезала серая вата, и попала в узкий короткий коридор. Справа располагалась спальня, слева — столовая, она же гостиная. «Всё. Правда, у нас уютно?» — весело спросила хозяйка. «У Костика есть детская...» Вход в нее через мою светелку. Места не так уж много, но нам хватает. Едим овощи со своего огорода, вода из колодца, без капли хлорки, биотуалет. Планирую сделать сантехническую пристройку. Душ только летний, зато есть баня. Я всегда мечтала жить на свежем воздухе. И вот еще большой плюс. Соседей нет. Мне показалось, что здесь домов десять. Поддержала я пустой разговор. Живет одна баба Сима, сказала Оля. Я ей продукты иногда покупаю. У старушки родни нет. Сын сегодня у моей подруги. У той дочка одного возраста с костиком. Знаете, как здорово в холодный день печь топить. Как же вы на работу ездите, удивилась я. До центра Москвы, наверное, часа два. Я ушла из фитнес-клуба. — ответила Бавари. — Хватит. Намучилась с капризными клиентами. Надоело их жалобы на жизнь слушать. — В Пахомине есть санаторий. Я там два раза в неделю с больными занимаюсь. — Понимаю. Вы хотите спросить, на что живу? — Так квартиру сдаю. Нам с сыном за глаза хватает. Да еще откладываю. Костик ходит в местную школу. Дети там прекрасные». Никто не хвастается дорогими телефонами, компьютерами. В классе шесть человек. Я совершенно, абсолютно счастлива. Изгораю от любопытства, что привело сотрудницу детективного агентства ко мне. Никого не обижаю, чужого не беру, своего много. Если же речь зайдет об Андрее, то он погиб. «Очень жаль вашего мужа», — отозвалась я. «Я потеряла самого лучшего человека на свете», — всхлипнула Оля. Потом вскочила, подбежала к буфету, который, похоже, купили в шестидесятых годах прошлого века, выдвинула ящик, вытащила полотняную салфетку и прижала ее к лицу. Плечи вдовы затряслись. «Простите», — произнесла она через пару секунд, — «Андрюшка давно нас покинул, но мне до сих пор очень больно». Она вытерла лицо и села за стол, комкая пальцами полотняную ткань. Веки и нос хозяйки убогой избушки покраснели. Тушь размазалась под глазами. «Зачем я вам понадобилась?» «Нам сказали, что вы дружили с Надеждой, первой женой Андрея», начала я осторожно подбираться к нужной теме. «Да», — подтвердила Ольга, — и схватилась ладонями за щеки. «Надюша, что случилось?» «Она умерла», — сказала я жестокую правду. «Как?» — прошептала Оля. «Когда?» «Мы недавно встречались. Я поздравляла ее с днем рождения». «Вас Надя пригласила?» «Я решила проверить информацию, которую сообщила Людмила. Вроде вы...» Поссорились с Надеждой, и она переехала жить к младшей сестре. Ольга провела салфеткой по лицу. «Вы расследуете смерть Надюши?» «Да», — подтвердила я. «Молодая женщина вдруг умирает. Это выглядит странно». «Людмила ненавидела Андрюшу», — прошептала Ольга. «Считала, что он предал Надю и вообще никогда ее не любил». Женился из корысти, хотел стать богатым, а как только осуществил свою мечту, обрел финансовое благополучие, то сразу ушел. Но всякой правды и лжи две стороны. Уверенно, Люда говорила, что мой покойный супруг-монстр, мерзавец, жигала. А ее сестра умница, красавица, идеал жены. Все это неправда. Андрей влюбился в Надюшу. Они прожили некоторое время очень счастливо. Слова о прекрасной фигуре Надежды — ложь. Она всегда имела лишний вес. Любила вкусно поесть и выпить. Пиво у нее в фаворитах. Уверена, Людмила об этом промолчала. Андрюша хотел ребенка. Жена отказывалась рожать. Еще до встречи с ним сделала аборт, случилось воспаление. Пришлось все отрезать. Когда Андрей узнал, что Надя сходила на аборт, его это потрясло. Здоровая женщина убивает здорового малыша. Но еще сильнее на него подействовало известие об операции, которая лишила Надежду возможности стать матерью. Супруга никогда о ней не упоминала. Ежедневно принимала противозачаточные средства. Говорила, роль матери не для меня. Не хочу портить свою красоту беременностью. Никого воспитывать не желаю. Хочу жить, как хочу. Да, я совершенно здорова с точки зрения гинеколога. Но это не означает, что обязана рожать. Она обманывала Андрюшу. Не хотела, чтобы тот узнал, что произвести на свет ребенка она не сможет из-за аборта. Прием таблеток на глазах супруга, слова «я совершенно здорова» — ложь. Вот что поразило Бавари в самое сердце, и он ушел от Нади. А я тогда просто была его тренером. Никаких близких отношений у нас не было. Вечером около полуночи собираюсь домой. Смотрю, Андрей Николаевич в салоне на диване спит. Подумала, что ходил на массаж, устал, задремал. В салон работал до десяти, не круглосуточно. Я подумала, козы из СПА разбежались, забыли про клиента и разбудила его. Бавари засмеялся. «Нет, я попросился здесь переночевать, завтра квартиру сниму». И рассказал мне все. Потом они с Надей помирились, но прежней любви уже не было. Андрей старался наладить отношения, простил ей вранье, Но Надя не изменилась. Она ему все время говорила, «Кабы не я, ты был бы чмо в канаве». Ну и у нас начался роман. Когда я забеременела, Андрюша хотел развестись. Но Надя тогда совсем потеряла контроль над аппетитом. Муж боялся ее оставить, поэтому продолжал жить на два дома. Оля говорила и говорила. Следующая часть ее рассказа почти полностью совпала с историей, которую сообщила Людмила. «Я не оправдываю себя за то, что полюбила чужого супруга», — шептала Ольга. «И не хвалю за то, что долгое время терпела Надю со всеми ее выходками». Она придумала любовь к Андрюше. Истинного чувства не было. «Придумала?» — повторила я. Так считал психотерапевт, к которому Андрей отправил Надю, когда ее вес перевалил за 120 кило, — объяснила Оля. «Очень опытный специалист. Он мужу сказал, у Нади девиз «живу, как хочу», поэтому работать, хлопотать по хозяйству она не собирается. Откуда у нее гигантский аппетит? «Ну, чем больше ешь, тем сильнее жрать охота». Бесконтрольное поглощение пищи вызвано тем, что окружающие, как правило, негативно относятся к лени и обжорству. А Наде хочется всеобщего восхищения. «Знаете выражение? Бойся своих желаний, они могут исполниться». «Да», — кивнула я. «А почему надо бояться?» Задала следующий вопрос рассказчице и сама на него ответила. «Потому что не всегда нам хочется любви. А мозг хитрый. Он помогает владельцу. Надя не желает трудиться, но при этом ей неприятно осуждение посторонних. Кличка обжора. Пожалуйста, получи, Надюша, совсем неуемный аппетит. Нажри нечеловеческий вес, стань больной». Избылась мечта. Ты не работаешь, а тебя вроде как любят. Неохота рожать детей, но и неприятно видеть косые взгляды в свой адрес, слышать «ребенка у нее нет». Так лишний вес не позволяет стать матерью. Хочется, чтобы люди тебя жалели, потакали всем твоим желанием. Но никаких неприятностей у надежды и в помине нет. А все равно... Просто нестерпимо нужна жалость. Вот тебе якобы безумная любовь к Андрею. Ах, бедная жена обожает мужа, а тот на нее ноль внимания. Впрочем, это не любовь, а салат из обиды, чувства собственника и того, что можно выразить словами, чему обязана, должно носить Надюшу на руках, ноги ей целовать. А он как поступил? Другую полюбил. От меня так легко не избавиться. Ольга схватила стакан с водой и залпом осушила его.